Глава 22. Голливудские связи. После захвата коммунистами Китая, Майлин почти все время проводила с мужем на Гаминдановском Тайване. А часто навещала супругов Чан, но ее постоянным местом жительства стал Нью-Йорк. У старшей сестры был просторный, окруженный лесом дом в Локаствелле, на Локаиленде. Она жила тихо и уединенно. Основным ее развлечением были карточные игры. Компанию ей составляла небольшая группа близких друзей. На публичных мероприятиях Айлин не появлялась. Как всегда, центральное место в ее жизни занимал Бог, и Айлин молилась перед принятием всех важных решений, в том числе, когда собиралась инвестировать свои средства. По мнению Майлин, Айлин была самой умной из трех сестер Сун. Острый ум старшей сестры по-прежнему активно работал. Айлин пристально следила за развитием ситуации на Тайване. Однажды в октябре 1956 года, навещая младшую сестру, Айлин дала Чанкайши полезный совет. В условиях диктаторского режима Чанкайши лишь некоторым молодым людям разрешалось учиться за границей. Никто не осмеливался предложить снять этот запрет, а Мао не обладала политическим мышлением для инициатив такого рода. В тот день сестры и генералиссимус гуляли в саду президентского особняка. Чан Кайши, широко улыбаясь, взял Айлин за руку. Она повернулась к нему и сказала: "Послушай, дорогой мой брат Чан, наше отставание в науке и технике так велико, А ты продолжаешь отгораживаться от внешнего мира и не позволяешь студентам учиться за границей. Тебе обязательно надо отпускать их на учебу в Америку. Чан Кайши последовал ее совету. Так и возникла нарастающая волна отъезда в тайваньской молодежи на учебу за океан. В Америке Эйлин помогала супругам Чан решать их личные проблемы. В 1964 году Айлин получила письмо от некоего Лоуренса Хилла. Этот человек представился литературным агентом Дженни, бывшей жены генералиссимуса. Дженни испытывала финансовые трудности и планировала опубликовать мемуары. Хилл писал, что хотел бы уточнить некоторые факты у Айлин. Если бы эту книгу опубликовали, репутация супругов Чан могла серьезно пострадать. Старшая сестра, действуя из-за кулис, предотвратила публикацию. Дженни получила 250 тысяч долларов и пообещала никогда не издавать мемуары. Несомненно, это были деньги из кармана самой Айлин. Айлина обеспечивала родных буквально всем и прекрасно справлялась с этой ролью. Когда сын младшего из ее братьев в TA впервые приехал к ней в гости, она подарила ему 100-долларовую купюру. Это была колоссальная сумма для мальчишки, которому родители выдавали на карманные расходы 25 центов в неделю. Люди, занимавшие ключевые посты в штате прислуги супругов Чан, получали от Айлин ценные подарки, например, часы Rolex. Как-то раз Айлин пригласила личного врача-генералиссимус к себе в гости на неделю. Во время каждой трапезы доктору подавали суп из окуней-плавников, чрезвычайно дорогое блюдо. Доктор навсегда приобрел отвращение к этому деликатесу, но был очарован гостеприимством Айлин. Скорее всего, именно Айлин была мозговым центром и в ее браке с Кун Сянси, хотя он долгие годы занимал пост премьер-министра Китая. Многие отмечали, что суждения самого Кун Сянси были крайне непоследовательны. В своих воспоминаниях, которые дают весьма точное представление о его личности, Кун Сянси похвалился. Рузвельт доверял мне на все 100. Все, что я ему говорил, он принимал как истину. Рузвельт в самом деле был моим близким другом. Если верить Кун Сянси, и Муссолини тоже был о нем самого высокого мнения. Муссолини считал, что Китай отправляет во все европейские столицы значительных и важных персон в качестве посланников. Думаю, он конфиденциально предложил отправить меня. В 1937 году во время своей служебной поездки в Европу Кун Сянси официально встретился с Гитлером. По словам Кун Сянси, они пришли с фюрером к взаимопониманию. Гитлер объяснил мне, что коммунисты пытались погубить Германию, но немецкий народ оказался бдительным и понял опасность. Коммунистов изгнали из Германии еще до того, как они успели зайти слишком далеко. Гитлер сказал ему: Как я понимаю, Вейгер, доктор, осознаете опасность коммунистических учений. Кунсенси считал: "Это я смог убедить Гитлера, как следует подумать, прежде чем вступать в слишком тесные отношения с Японией". С Тайваня он часто получал сообщения, в которых его, как он утверждал, уговаривали вернуться. Они думали, что если я вернусь, то помогу правительству отвоевать материковые территории. Элин прекрасно понимала, что в своей семье именно она, а не муж, играет главную роль. Старшая сестра знала и о том, что оказывает исключительно сильное влияние на младшую сестру и на генералиссимуса. Матери дебри Пейджет, голливудской звезды, которая вышла замуж за младшего сына Элин, старшая сестра однажды сказала: "Во многих отношениях мы с вами очень похожи". А Элины имела в виду то, что обе они сделали все возможное для успеха своих родных. А еще обе женщины были глубоко верующими. Дебра Пейджет, исполнившая главную женскую роль в фильме "Люби меня нежно", где дебютировал Элвис Пресли, попала в Голливуд благодаря своей матери. Мать Дебры, Мэгги Гриффин, была женщиной властной, цепкой, говорливой, очаровательной королевой бурлеска в прошлом по праву пользовавшейся популярностью. Мэгги поставила себе цель добиться того, чтобы Дебра и ее братья и сестры сделали карьеру в шоу-бизнесе. Дебра родилась в 1933 году в Денвере. Вскоре семья переехала в Лос-Анджелес, поближе к фабрике грез. Первую роль Дебра получила в возрасте 8 лет. К тому времени, как она сыграла вместе с Элвисом, на ее счету значилось 19 фильмов и она взяла на себя задачу продвигать молодого Пресли. Она говорила своим поклонникам: "Я с радостью воспользуюсь шансом, чтобы предсказать, что Элвис Пресли и впредь сохранит популярность. Элвис Пресли здесь надолго". Во время съемок фильма мать Дебр присутствовала на съемочной площадке и болтала с Элвисом. Мэгги взяла за правило бывать везде, где снималась Дебра. Она активно участвовала и в отношениях Дebry с будущим королем рок-н-ролла. Зрителям популярной в то время телепередачи Шоу Милтона Берла молодая актриса рассказала: "Я ждала первую встречу с Элвисом Пресли, испытывая смешанные чувства. Я слышала и читала об этой молодой поющей сенсации из Теннесси, и многое из того, что я узнала, было отнюдь не лестным. Первое, что мне вспоминается, как он поприветствовал нас" Когда мистер Бёрл представил нас друг другу, Элвис крепко пожал мне руку и произнес "Рад знакомству с вами, мисс Пейджет". Потом он также энергично пожал руку моей маме, извинился, а через пару минут вернулся и принес для нее стул. С тех пор мои родные и я часто видели с Элвисом. Мои родители приняли его в клан Пейджетов. Уверенно, и он считал нас своими. По-видимому, Элвис сделал дебре предложение, но Мэгги наложила запрет на этот брат. Если бы не мои родители, сказала Дебра в одном телеинтервью, я вышла бы за него. Со своим первым мужем, актером Дэвидом Стритом, Дебра развелась через 10 недель после бракосочетания. От второго мужа, режиссера Бадда Беттикера, она ушла через 19 дней после свадьбы. В 1962 году 28-летняя Дебра познакомилась с младшим сыном Эйлин, Луисом, и вскоре вышла за него замуж. Луису, бывшему капитану британской армии и выпускнику Королевской военной академии в Сандхёрсте, исполнилось 40 лет. Он был баснословно богатым нефтепромышленником из Хьюстона, штат Техас. Ему принадлежал личный самолет, его окружала целая команда телохранителей, и до знакомства с Деброй она оставался холостяком. Аилин сыграла важную роль в заключении этого союза. Ей понравилась Дебра, и не в последнюю очередь потому, что эта рыжеволосая дива оказалась такой же набожной, как и она сама. Абель Виссепресли Дебра говорила: "И самое лучшее в нем то, что он любит Бога". Аилин принадлежал дом в Беверли-Хиллс, куда Дебра была приглашена на ужин для знакомства с Луисом. Приглашение доставил их общий друг. Мэгги объяснила прессе: «Все было совершенно прилично. Он пригласил и меня и представил нам свою мать. Она прелесть, и это было настолько благопристойно и старомодно, что Дебра просто не могла не влюбиться в него, как сделала бы и я". Пока Луис и Дебра были помолвлены, Мэгги ворковала: "Он ухаживал за моей дочерью так прекрасно и старомодно, лучшего зятя я просто не могла бы пожелать. Я обожаю его и знаю, что его мать тоже обожает мою дочь. У Дебры был заключен контракт на съёмки в Риме. Вместо этого Луис повез ее на самолете в Лас-Вегас, где в первой методистской церкви в присутствии обеих матерей состоялось бракосочетание. Новобрачные отбыли в свадебное путешествие, а репортёров взяла на себя Мегги. Я была так же взволнована, как и Дебра. Уверена, моя крошка на этот раз нашла истинное счастье. Айлин была довольна, но, как всегда, воздержалась от бесед с представителями прессы. Дом Куда Луис привез Дебру, представлял собой настоящую крепость. Он располагался на окраине Хьюстона, посреди сотен акров лесов и пастбищ. Здесь находился и главный офис его нефтяной компании. И семейный особняк. В окна зданий были вставлены пуленепробиваемые стекла. На земельном участке раскинулся рукотворный пруд с китайскими павильонами под синими черепичными крышами. На тихасской равнине они смотрелись изящно и празднично. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что эти элементы декора изготовлены из железобетона и снабжены бойницами для пулеметов. Под прудом Луис выстроил одно из крупнейших в мире частных противоатомных убежищ бункер Уэстлин. К возможности нанесения ядерного удара Советским Союзом или Китаем он относился со всей серьезностью. В бункер вели несколько потайных лестниц, в том числе через павильоны. Подземное сооружение было настолько внушительным, что могло выдержать любой известный катаклизм, даже взрыв мощностью 40 мегатонн. В этом подземном городе в миниатюре имелись собственные генераторы и запасы воды, продовольствия и топлива, которых хватило бы для жизнеобеспечения полутора тысяч человек в течение 90 дней. Аккуратными штабелями стояли складные койки. В одной комнате размещались 115 трёхъярусных кроватей, каждая с собственной лампой для чтения. Там были готовые к использованию столовые со столами и стульями. Уборные, душевые для санной медпункт и даже тюрьма с четырьмя камерами в стальных кожухах. Луис продумал все, вплоть до мельчайших деталей. В случае ядерного удара настенная панель в пункте управления должна была подать световые и другие сигналы и привести в действие систему перекрытия входов в бункер. Одновременно должны были включаться счетчики Гейгера для измерения уровня радиации и производится проверка системы водоснабжения и вентиляции. На сайте HoustonArchitect.com, где приводится описание бункера, один из пользователей Todd Brandt оставил комментарий: "Я руководил строительством шахты подъемника и внутренними ремонтными работами в бункере Уэстлен. Он был потрясающий. Это надо было видеть своими глазами, чтобы поверить. Над ним располагалось целое озеро." Но в нем не обнаруживалось никаких протечек. Самое крутое сооружение, какое мне доводилось строить. Эта сказочная пещера обошлась Луису примерно в 500 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. Во время нефтяного кризиса 1980-х годов Луис лишился своего бункера, хотя банкротство ему и не угрожало. Бункер это невероятное причудо наследие эпохи холодной войны так и остался недостроенным и был законсервирован до недавнего времени, 2005 года, когда его стали предлагать в аренду. После ураганов Катрина и Рита десятки крупных компаний обращались с подобным запросом. Некоторые, например, Continental Airlines, намеревались использовать бункер в качестве кризисного оперативного центра. Другие считали что он идеально подойдет для центра сбора и обработки интернет-данных. Сегодня бункер рекламируется как способный обеспечить наиболее надёжное из всех возможных размещение и хранение данных. Атмосфера защищённый, водонепроницаемый и пригодной для выживания в случае ядерного удара. Убежище Луиса обрело новую жизнь. Луис обожал устройства времен холодной войны, достойные фильмов про Джеймса Бонда. Однажды он подарил юному племяннику расческу, которая на самом деле была замаскированным ножом. Мэйлин, приезжавшую в гости, возили в изготовленном по спецзаказу лимузине, в багажнике которого были установлены два гигантских прожектора, достаточно мощных, чтобы ослепить преследователей. Кроме того, Автомобиль был оснащен выхлопными трубами, изрыгавшими пламя. Здравомыслящая мадам Чанкайши заметила в разговоре со своим братом Тви, что Луис не вполне устойчив психически. На это Тви ответил, что он просто умеет мечтать. У Луиса было множество хобби. Он владел прекрасным поместьем в Луизиане, куда ездил охотиться на уток. Свита Мэйлин любила Луиса так как благодаря ему неплохо проводила время. Луис и Дебра развелись по прошествии 18 лет, но сохранили близкие отношения. Мы лучшие друзья, говорила Дебра. Она продолжала дружить с семьями Кун и Сун и после того, как Луис умер в 1996 году. Отчасти этими замечательными отношениями Дебра была обязана своему сыну Грегори, ради которого отказалась от карьеры в кино. Грегори родился в 1964 году в доме в Беверли-Хиллс, по соседству с домом Фрэнка Сенаторы. Приехав проведать внука, Кун Сянси привёз нефритовый резной жезл, церемониальный дар в знак благих пожеланий, который полагалось держать в обеих руках. А ухаживала за младенцем как опытная бабушка. Когда маленького Грегори привезли в гости к Мэйлин в Нью-Йорк, Многоуважаемая двоюродная бабушка для начала отчитала его. Мальчику не объяснили, что по этикету полагается вставать, когда в комнату входит взрослый, и сидеть ровно, а не развалившись. Но в дальнейшем она не могла на него нарадоваться, так как Грегори вырос учтивым юношей. К ее великому счастью, он не употреблял наркотики. Грегори стал единственным внуком Амелин. Двое из ее четверых детей, Дэвид и Дженнет, не вступили в брак, а Уразамонт, которая дважды была замужем, детей так и не появилась. Грегори, ребёнок Луисы и Дебры, единственный потомок и наследник семьи Кун. Он преданно заботится о своей матери Дебре, которой на момент написания этих строк перевалило за 80. Однако она по-прежнему достаточно привлекательна и чрезвычайно набожна. Мать и сын очень привязаны друг к другу. Ни У Цинлин, ни У Мэйлин не было родных детей, из-за той жизни и из-за тех мужчин, которых они выбрали. Грегори, у которого тоже нет детей, является единственным наследником трех сестер Сун. Однако он не желает растрачивать свою жизнь на то, чтобы сохранить их нематериальное наследие и ревностно оберегает свою приватность.